«Валер, давай поменяемся!» — яростно предложил он. «Ты будешь по деревне ходить, сказки собирать, с местными общаться, а я с Гугером буду стенку мазать!» «Я не против, мне пофиг!» — сразу сказал Гугер. «Кирилл, понимаешь, нас подобрали по психотипам. Тебя Лурия определил на эту работу. Ты согласился. Теперь недоволен. Но я же все равно не смогу выполнить твою работу!» «А что не смочь-то?» — издевательски удивился Кирилл. «Ходи да расспрашивай, проблем-то!» Слушай, Кир, а ты не ходи к ним вообще, а? Гугер тоже хотел найти какой-нибудь компромисс, желательно универсальный. Сочини сам какую-нибудь туфту, скажи, что это местные тебе рассказали, и все. Кто проверит? Ты какая разница? Диктофон убийственно спокойно пояснил Кирилл. Но фальсифицировать данные, конечно, нельзя, осторожно сказал Валерий. Однако рисковать тебя никто не обязывал. «Насколько смог сделать свою работу, настолько и сделал». «А на местных наплюй», — добавил Гугер. «Относись как к игре, все не настоящее». «Убедили мы тебя, Кирилл». Валерий ждал капитуляции. «Наплюй. Да, он ничего не изменит. Может, только ухудшит. Да, он обязан и этим, и этим, если уж подрядился на такую работу. Да, да, да, правы все, все, кроме него». Но он вспомнил фотографию Лизы с выпускного вечера. Идиотскую, конечно, с кричащими цветами дешевой студии «Фуджифильм». Там Лиза глупая, смешная, счастливая, красивая. А сейчас, года через два-три, она немая, никакая, безнадежная, и дают ей сорок лет. «Я не знаю, пацаны, холодно», — холодно сказал Кирилл. Вы не обижайтесь, но я буду действовать, как выйдет. Я по-другому не могу». Я постараюсь не подставлять никого, но... Но подставлю, — хмыкнул Гугер. Нехорошо быть благородным за чужой счет, понимаешь? Да иди ты, Валер, со своим счетом. Кругом у тебя счеты. Глава тринадцатая За окнами школы все как-то потяжелело. Разозленные Гугер с Валерием опять ушли в автобус, и Кирилл, в пустом здании в одиночку встречал тьму деревни Калитина. Кирилл не хотел, чтобы наступающая ночь стала для него новой ночью кошмаров. А что сделать? Либо сразу уснуть, либо вообще не спать. Кирилл решил совместить обе технологии. Сесть за ноутбук и бродить в поисковиках до тех пор, пока не свалится и не отрубится. Он залил в чайник воду, поставил на одну из парт кружку... Банку растворимого кофе, коробку рафинада и фонарь. Расстелил на полу коврик и спальный мешок. Когда потянет в сон, нельзя терять ни секунды на приготовление. Вдруг дрема развеется. Кирилл сходил к выходу, тщательно прикрыл дверь и чуть-чуть привалил ее доской. Доска упадет, когда дверь откроют, но упадет как бы невзначай, чтобы Гугер или Валерий не догадались об этой его сигнализации, если они войдут. Дверь в свой класс Кирилл тоже закрыл и загородил другой партой, на которую положил ноутбук. От всяких страхов его надежно отвлекла бы порнуха, но Кирилл опасался словить вирус и подвесить ноут, а здесь его не восстановить. Ни в ЖЖ, ни в Аську, ни в Твиттер, ни в Ютуб, ни еще куда Кирилла совершенно не тянуло. Только Гугер мог преспокойно играть онлайн, пребывая в деревне Псоглавца. А для Кирилла... Мир прежних коммуникаций сделался безмерно далек и даже как-то нелеп. И потому в окошке вызова Кирилл настукал «Святой Христофор». «Святой» не мог приносить зла, а в идеале должен избавить от наваждений. 47 тысяч результатов. Кирилл принялся листать страницы. Может быть, выяснив о Христофоре все, он поймет, что здесь творится? А ведь здесь что-то происходит. Что-то странное и нехорошее. В первую очередь Кирилла интересовала, почему у святого собачья голова. Версий оказалось много. Первая версия, немудрствуя лукава, дала Христофору собачью голову от рождения. Мол, сразу был таким и точка. Вторая гласила, до крещения Христофор был людоедом. В этом Кирилл усомнился. Он уже читал, что из-за латинского слова «кани» каннибалы стали псоглавцами но вряд ли даже самый упертый миссионер пожелал бы крестить людоеда. Как-то это через край. Третья версия заключалась в том, что Христофор был варваром. Понятно, все варвары с собачьими головами. Легенда уточняла, что он происходил из страны Ханаан, а латинское название «ханаанский» канонеус, по написанию похоже на «канинеус», собакоподобный. Ханаан лежал между Ефратом и Орданом и Средиземным морем. Четвертая версия делала Христофора греком из Киноскефалии, местности в районе Фессалии, которая находилась под горой Олимп. Киноскефал, киноцефал, соглавец. Кириллу больше понравилась пятая версия, будто бы Христофор отличался редкой красотой. Женщины к нему так и липли, и это жутко отвлекало от добродетели. Тогда Христофор попросил у Бога отвадить женщин, и Бог превратил голову Христофора в собачью башку. Бабы отцепились. Эту версию придумали христиане на острове Кипр. Кипру Кирилл поверил. На Кипр летала его тетка Анжела, которая сдавала ему квартиру. И тетка Анжела всегда брала туда с собой дядю Димку, своего любовника. Никудышный дядя Димка до полтинника сохранился инфантильным подростком. Он жил за счет тетки, а потому был вынужден ублажать ее, особенно на Кипре. Кирилл любил неугомонную тетку Анжелу, но если бы тетка стала принуждать его лечь с нею в постель, он бы тоже попросил у Бога собачью голову. Кирилл продолжал изыскание. Его удивило, что о Христофоре ничего толком не известно. Когда он вообще жил? Большинство текстов называло «середину третьего века новой эры». Тогда римским императором стал полководец Гай Квинт Деций Троян. Его послали в провинцию усмирять восставшие легионы, а легионы потребовали, чтобы он объявил себя цезарем и взял Рим. Деций так и поступил. Римские христиане были недовольны, и Деций их изрядно приплющил. Но Цезарить долго он не сумел. Всего-то на второй год правления его войско разбили готы, и Деций при бегстве утонул в болоте. Однако он запомнился гонениями на последователей Христа, и ему приписали казнь Христофора, хотя бывшего псоглавца, скорее всего, казнил следующий император, Максимин Даза. Это случилось в 251 году. Сетевые умники оспорили эту версию и годом гибели святого назвали 301. -й. Умники выяснили, что Христофор служил в третьей марморитской когорте императора Гая Валерия Диоклетиана, который тоже не давал житья христианам Египта и Сирии. Кириллу было приятно читать про Цезарь, Рим и Когорты. Все это никак не сцеплялось с торфяной деревней Калитина, а сияло солнцем, медью и мрамором. На солдатском сословии Христофора настаивало православие. Для него псоглавец был воинским святым, и на фреске, которую снимал Гугер, Христофор тоже был изображен в доспехах и с копьем. Образцовое житие Христофора содержалось в четьях минеях – Это сборник жизнеописаний святых для чтения, а не для богослужения. Самые популярные чети именея составил при Петре I святитель Дмитрий Ростовский. Он начал писать свои чети еще в 1684 году в Киево-Печерской лавре, а умер в 1709 году в Ростове, не завершив задуманной грандиозной работы. Его похоронили под чугунным полом Зачатьевской церкви, а в могильный сруб положили черновики трудов. В 1752 году чугунные плиты пола над могилой провалились, и попы обнаружили нетленные мощи Димитрия. Начались чудеса. Святителя канонизировали, он стал единственным православным святым за весь 18 век, и на перенесении его мощей в серебряный гроб, раку, присутствовала сама императрица Екатерина». Четьи имени и святителя Димитрия заняли второе место в топе самых читаемых русских книг. Первое место всегда оставалось за Евангелиями. Для своих житий Димитрий использовал более старые чети, летописи, сказания и латинскую книгу «Акта Sanctorum. Свод «Акта Санкторум» «Деяния святых» монахи и иезуиты начали собирать примерно в 1620 году и завершили через 320 лет. Получилось 68 томов. Впрочем, насколько иезуиты помогли Димитрию с житием Христофора, Кирилл так и не выяснил. Да и неважно. Димитрий не списывал тексты как троечник на зачете, а перерабатывал документы, зачастую руководствуясь здравым смыслом и поэтическим чутьем. По Димитрию Христофор сначала был собакоголовым людоедом по имени Репрев, то есть негодный, В Ливии он попал в плен к римлянам, увидел христиан и взмолился, чтобы их Господь дал ему человеческую речь. Господь дал, репрев стал служить христианам. За это некий Вакх отмутузил его, а он принял побои со смирением, как подобает верующему во Христа. Народ изумился такому поведению бывшего людоеда с собачьей головой. Весть об дошла до императора Деция, Децей послал две сотни солдат, чтобы они доставили ему это верующее чудище. Солдаты повели репрева в Антиохию. По дороге репрев умножил голодающим солдатам их хлеб и вырастил из сухой палки зеленое дерево. Солдаты тоже уверовали в Христа. В Антиохии они первым делом пошли не во дворец, а в церковь, где епископ Вавила провел для всех обряд крещения. Репрев стал Христофором. Всем им, включая Вавилу, император Деций потом отрубит головы. Увидев репрева Христофора, Деций сначала свалился в обморок, а затем, придя в себя, начал испытывать веру псоглавца. Соглавец отбил все словесные аргументы Деция. Тогда Деций велел запереть Христофора в комнате с блудницами Калиникией и Акилиной. Деций надеялся, что ради такого удовольствия Христофор пожертвует верой. Император ошибся. Христофор рассказал о Христе, а потрясенные Калиникия и Акелина поклялись завязать с греховной жизнью и принять святое крещение. Их ждала мучительная смерть на пытках. Децию надоели успехи псоглавца-проповедника. Христофора засунули в медный котел — Приколотили гвоздями к стенкам, созвали народ и начали жарить. Но Христофор не погибал, а кричал из котла о прекрасном муже в белых одеждах, который разгоняет полчища демонов. Народ проломил оцепление и вытащил Христофора из огня. Пятидесятитысячная толпа обратилась в христианство, вся целиком. Солдаты изрубили тех, кто спас Христофора, вырвали псоглавца из рук толпы, повесили ему на шею камень и бросили в колодец. Теперь уже ангелы подняли Христофора обратно. Римляне отбили псоглавца даже у ангелов, надели на него раскаленную медную одежду, и палач снес Христофору с плеч собачью голову. Кирилла совершенно увлекла эта картина битвы легионеров, ангелов и толпы на пыльной площади античной Антиохии. Он будто наяву увидел, как на каменных плитах дымит гора углея, а в ней лежит опрокинутый медный котел с дырявыми стенками. Кирилл выбрался из-за ноутбука, включил чайник и, забыв о своих страхах, молча глядел в темное окно, пока закипала вода. Орущая толпа тащила окровавленного, оборванного человека с косматой головой пса и с гвоздями, что торчали сквозь ладони. А над толпой, теряя перья, как огромные голуби, метались ангелы. И в гущу народа врубались воины с бронзовыми мечами, прямоугольными щитами и в шлемах с коротким гребнем. С кружкой кофе Кирилл сел обратно за ноутбук. Католическая версия отличалась от православной и настроением, и происхождением. Оформил эту версию монах-доминиканец Иаков Ворогинский, епископ Генуи, канонизированный, как и Дмитрий Ростовский, но в лике блаженных. Иаков где-то в 1260 году написал книгу «Легенда Санкторум» «Золотая легенда», свой сборник «Житий и притч». Он не сверял тексты, как святитель Дмитрий, а валил в одну кучу и апокрифы, и предания, и свидетельства древних манускриптов, и устные байки. Главными критериями для Якова были занимательность и выразительность. Это из книжки Якова пошли гулять утверждения, что Мария Магдалина была блудницей, что святой Георгий сражался с драконом, а волхвы были таинственными восточными царями Гаспаром, Мельхиором и Бальтазаром. Триста лет «Золотая легенда» была европейским бестселлером, уступающим лишь Библии. На русский язык ее не переводили. «Золотая легенда» рассказывала, что изначально святой Христофор не был никаким соглавцем, а был он великаном по имени Оферо. На хлеб он зарабатывал тем, что на спине перетаскивал путников через какую-то речку. Оферо жил в Палестине. У Кирилла Вероника ездила по путевке в Израиль и видела знаменитый Иордан мутную речонку шириной меньше керженца в деревне Калитина. Похоже, сильно горбатиться великану Афера не приходилось. Однажды какой-то мальчик попросил великана переправить его на другой берег. Афера легко посадил мальчишку на плечи и пошлепал по мелководью. Но на середине речки мальчик вдруг потяжелел так, что Афера еле доковылял до отмели. Этот мальчик оказался юным Христом, хотя от распятия прошло больше двух веков. Афера на своем примере испытал всю тяжесть грехов, что Христос взял на себя. С тех пор духом Афера овладела мысль, что надо помочь Христу нести его невыносимый груз. Про церковь простодушный Афера еще не знал. Он отправился искать владыку, которому может служить во имя праведного дела, и добрался до Антиохии, до императора Деция. Римская империя была велика и непобедима, но ее император трепетал перед сатаной. Сатана был сильнее Рима, а Христос был сильнее сатаны. Значит, ему и следует служить. Афера принял крещение от епископа Вавилы и стал христофором. Христофор даже не имя, а звание – Дословно оно означает «несущий Христа». До IV века в мире не существовало такого имени – Христофор. Деций разгневался, что его воин-великан предпочел другого владыку. Римские легионеры отыскали Христофора в стране Ликии на реке Ксанфу Средиземного моря. Кирилл с изумлением узнал, что Ликия – нынешняя турецкая Анталия. Для Христофора она оказалась вовсе не курортом. Великана кинули в тюрьму. Образумить его Деций подослал двух блудниц, но те вышли из узилища псоглавца христианками. Тогда Деций велел казнить Христофора. Великана жарили в медном ящике, но он остался жив и здоров. Потом целый день солдаты стреляли в него из луков, а стрелы не причинили Христофору вреда. Пятьдесят тысяч зрителей увидели спасительность христианской веры. Тогда великана обезглавили. Тело его христиане перевезли в Александрию, потом в Толедо в Испании. В конце концов, мученика погребли во Франции в аббатстве Сен-Дени. В католичестве святой Христофор стал защитником от заразных болезней и покровителем путешественников. В этом сказалась его профессия переправлять путников через реку. А может, свою роль сыграла мифическая «Песья голова» Видимо, подумал Кирилл из принципа, что для бешеной собаки семь верст не крюк. В 13 xv веках культ святого Христофора с головой собаки был в апогее, но соглавость, в конце концов, изгубила его. В ряду прочих святых Христофор смотрелся как-то слишком вызывающе. Этого не вынесли ни католики, ни православные. Большой Московский собор еще в 1667 году указал, что собачья голова — противно естеству, истории и самой истине. А в 1722 году соглавцы вообще запретили. В Европе, где Христофора считали скорее великаном, чем соглавцем, долго думали, что с ним делать, и в 1960 году Ватикан осторожно понизил его ранг до местночтимых чтимых святых. На экране ноутбука Кирилл разглядывал, словно бы игрушечные книжные миниатюры со святым Христофором, расплывчатые оттиски старинных печатей, светящиеся и схематичные витражи, суровые средневековые статуи, бурные и многоцветные полотна Ренессанса. Святого Христофора в мире было много. Это лишь он, Кирилл, узнал о Христофоре две недели назад а мировая культура давно переварила странного псоглавца но какой его смысл все же ускользнул от многих исследователей и вдруг выстрелил в умирающей деревне забывший свою судьбу да и свой человеческий облик тоже псоглавец святой христофор православный покровитель воинов и католический покровитель путешественников путешественников и воинов «В деревне Призоне. Бог конвоя...» Глава 14 Где-то на краю зрения мелькнуло что-то светлое, и вдруг раздался удар, похожий одновременно и на грохот, и на шорох. Кирилла подкинуло так, что коленями он стукнулся снизу в столешницу и едва не сбросил ноутбук с парты. Мгновенно Кирилл стал мокрым. Он сидел, замерев, и пытался понять, что же это было. Мышцы шеи задрожали от напряжения. Где шарахнуло? Там, возле чайника и фонаря. Будто коробка с рафинадом упала на пол. Будто собака унюхала рафинад и носом столкнула коробку со стола. Коробка свалилась, кубики сахара рассыпались. Кирилл ждал, что услышит хруст сахара на собачьих зубах. Увидит собаку, которая, скрытая за партой, кивая, разгрызает рафинад. Собаки любят сладкое. Но больше не было никакого шума. Просторный класс зыбко и мутно освещали дымные окна. В крайнем окне отражался голубой прямоугольник экрана ноутбука. Кирилл отчетливо видел парты, груду мусора у дальней стены, черную школьную доску. «Собак нет, это лишь воображение». Кирилл медленно поднялся и осторожно подошел к той парте, где стояли чайник и фонарь. «Мне бы только схватить фонарь, — думал он, — и я сразу высвечу этих загробных псин». Коробка с рафинадом светлела рядом с фонарем. Никуда она не падала. Кирилл заглянул за парту. На грязных половицах светлел кусок штукатурки, расколовшейся на крошево. Это не собака сбросила коробку сахара. Это с потолка отвалилась штукатурка и хлопнулась на пол, перепугав до полусмерти. Старое здание школы умирало и освобождало своих призраков, словно испускала последний вздох. А какие призраки могли таиться в школе? Собаки, призраки каникул, Времени собачьей звезды Сириус. Кирилл взял увесистый фонарь, Но не включил его, точно боялся выдать себя светом. На цыпочках он пересек класс, Присел и вытащил из мусора сверток. Свободной рукой растеребил его, и достал пистолет. Пули, конечно, резиновые, а не серебряные, но хоть что-то. Вдруг это никакие не привидения, а обычные бродячие собаки. Тогда хватит и резиновой пули. Кирилл вернулся к своей партии что перекрывала выход из класса, бедром сдвинул ее и взялся за ручку двери. Надо проверить здание. Не в моготу существовать, не зная, что творится за перегородкой. Неизвестность тяжелее всего. В неизвестности он сам напридумывает себе таких ужасов, какие десяти дьяволам не по фантазии. А если и вправду что-то есть? И это тоже лучше неизвестности. Лучше точно знать, что нежить реально. Если она реальна, значит реальны и силы, которые против нее. Реален Бог. Если есть сатана, то есть и Бог, иначе невозможно. А у Бога он выпросит помощи. Он не заядлый грешник, он не убивал, не воровал, не богохульствовал, почитал родителей, не пил и не курил, и развратом-то занимался совсем чуть-чуть. Он, конечно, забыл о Боге, но если он увидит нежить, то все изменится. Растягивая движение, Кирилл открыл дверь, надеясь, что дверь заскрипит. И она заскрипела. «Истинный истинный, но жуткая нежить лучше пускай уберется и спрячется, услышав, что человек выходит в коридор. Незачем ему видеть ее. Нервы-то не железные. Есть дела, которые лучше оставить недоделанными». Длинный тускло освещенный коридор протянулся вдоль здания школы, пустой, как отработанная шахта. Кирилл решил осмотреть все помещения, одно за другим, чтобы убедиться, черт знает в чем. «Это же школа», — думал он, оглядывая за мусоренные кабинеты с косой мебелью, мусором на полу, пыльными окнами, паутинными углами. «Это не кровавый застенок, не угрюмый склеп, не готический замок». Бревенчатая, одноэтажная, заброшенная школа в вымирающей деревне. Хотя, возможно, ужас поселился здесь именно потому, что это была школа. Построенная для детей, созданная для добра, школа оказалась не нужна, выброшена из жизни. Деревня отреклась от добра, предала школу. И чем тогда школа ответит деревне? «Кроссовки хрустели ссором». Половицы вздыхали. Под штукатуркой что-то едва слышно шуршало, осыпаясь. В одном из классов парты стояли рядами, как во время учебы, и у Кирилла шевельнулись волосы. Он понял, что за партами на каком-то невыносимо тоскливом уроке сидят невидимые ученики. Они повернули головы на стон открывающейся двери и молча смотрели на Кирилла. Кирилл захлопнул дверь. Чему учили в том потустороннем мире? В коридоре Кирилл прислонился спиной к стене. В одной руке у него был фонарь, в другой пистолет. За Кирилл принялся тереть глаза, чтобы снять морок. Сколько можно сочинять для себя страхи? Нет ничего. Все призраки только в его сознании. Это в нем. Мертвые ученики и собаки-сатаны, а здесь никого. В конце концов, сегодня лишь вторая ночь, а дьявольские силы разрывают на третью. Третью ночь в деревне Калитина он, Кирилл, проведет в церкви, как герой Гоголевского Вия. Если, конечно, согласится. А что в Вие было на вторую ночь? Как там героя-то звали? Он увидел слезу, побежавшую из-под ресниц умершей панночки, и слеза превратилась в кровь. Он очертил вокруг себя мелом круг, а панночка села в гробу, потом встала, потом ходила по храму, слепо нашаривая врага руками, потом летала в гробу под потолком. В ту ночь герой Вия посидел. Кириллу захотелось выдрать у себя клок волос и проверить, не седой ли он сам а когда пропели петухи, Панночка опять легла в гроб. Кирилл читал Вию очень давно, однако запомнил, что больше всего до муки его напугало, когда у Гоголя Панночка, ведьма, мертвая девушка, перед рассветом была названа трупом. Женский род переменился на мужской, словно у могильной нечисти была особая природа, не сопрягающаяся с человеческой, и, умирая, человек менял не жизнь на смерть, а природу на природу. Менять природу на природу, быть оборотнем. Почему оборотни непременно из волков, а собаки биологически те же волки? Почему не страшно превращение человека в медведя медведев, крокодилов, тигра? Потому что нет домашних крокодилов и домашних медведей? Потому что оборотни появились только когда человек приручил волка и создал собаку, «Живую мину» со спящей генетической программой людоеда. Кирилл вспомнил псов-воинов, культовый ужастик Нила Маршала. Что там бормотал солдат, к которому рвался оборотень? «П-п-п-п, лохая собака!» В угловом кабинете царила тьма кромешная, потому что здесь выбитые окна были заколочены досками. Кирилл так и не дождался, чтобы глаза привыкли и прозрели. В черной комнате мог прятаться черный пес. «Ты из дикого леса, дикая тварь!» Кирилл включил фонарь и тотчас пожалел об этом. Дымный сумрак ночных помещений был слегка проницаем для взгляда, но и призрачные собаки, что могли обитать в этом сумраке, тоже были. Неосязаемыми привидениями Теперь широкий и яркий луч света Сделал все материальным Здесь, в луче, нежити нет Есть лишь старая рухлядь, ободранные стены, доски, хлам Но вокруг луча